Эпилог «Коленька, я не хотела тебе говорить, но я, кажется, схожу с ума». Ольга с несчастным видом посмотрела на сына, ожидая его реакции. «А симптомы?» – нахмурился Николай и отодвинул в сторону ноутбук. «Я вижу какие-то странные штуки в воздухе. Они как черные ленты, только не настоящие, как дым». Утром сегодня вышла в магазин, а там это маячит. Я шла, шла вдоль этой штуки, нашла мертвого бомжа. Полицию вызвала, рассказала им все, А они посоветовали к психиатру обратиться. «Коль, это шизофрения, да? Или старческий маразм?» Николай откинулся на спинку кресла и долго молчал, задумчиво глядя на мать. «Это мам зрительной галлюцинации от нехватки свежего воздуха. Город смог, не первый случай уже». Ну и возраст сказывается тоже. Давай-ка мы продадим квартиру и купим домик в деревне, а там дышится легче. Природа. Махнем все вчетвером. Ты, я, Дашка и Полинка. Ну его к черту этот город. Сад разобьем яблочки. Нет, ну если это поможет. Поможет, мам. В деревне люди не так часто умирают, как в городе. Это ты к чему? Подозрительно сощурилась Ольга. К тому, что по статистике деревенские жители живут дольше. Экология же, осознал свою ошибку Николай. «Ну ладно», — неуверенно согласилась женщина. «А давно это началось-то?» «Ну вот сегодня с утра и началось. А что?» А Кира звонила вчера. Николай недовольно поджал губы и побарабанил пальцем по столу. «А при чем тут Кира? Не поняла Ольга?» «Да просто вспомнил, мам. Звонила, привет и передавала. Ну что, прямо сейчас объявление с домиками посмотрим. Предлагаю уехать как можно дальше от города». В лес, в малюсенькую деревеньку. Машина есть, а работу я себе через интернет найду. Давно мечтаю, если честно. Но тебя одну оставлять не хотел. Ну, раз тебе сейчас городской воздух категорически противопоказан, то и... Ты, главное, если это повторится, не ходи больше никогда по такому темному пути. Хорошо? Мало ли куда выведет. Конец книги Текст читала Елизавета Котикова.